Дверь Даньке открыла мать гаджета. Она выглядела очень взволнованно. Увидев Даньку, она всплеснула руками и трагическим голосом произнесла. «О, Боже, Даниил, ну хоть ты ему скажи!» «О чем?» – удивленно спросил Данька, слегка ошеломленный подобным приемом. «Борис собирается уйти из института и пойти в армию!» «Что?» – Данька изумленно покачал головой. «Да уж, ну гаджет, и отмочил!» Гаджет валялся на кровати с наушниками на голове. Когда Данька вошел к нему в комнату, он стянул с головы наушники и сел на кровати. «Привет, как дела?» Данька только молча махнул рукой. «Понятно», — гаджет вздохнул. «Впрочем, вполне ожидаемо». «Это правда?» — спросил Данька. «Что?» «Ну, тут твоя мать сказала, что ты собираешься бросать институт и идти в армию». «И ничего я не собираюсь», – буркнул гаджет. «Академку хочу взять. Сейчас же служить всего год. Как раз академки хватит». «А зачем?» – недоуменно переспросил Данька. «А, надоело все», – сокрушенно вздохнул гаджет. «Ну что мы, как дети, у которых пропал мячик, мечемся, ищем чего-то?» А чего, непонятно. Сначала по батюшкам бегали. Все искали какого-нибудь, как рад. Теперь вон по сектам всяким, магам, экстрасенсам и уфологам ходим. Нет, все это не то. А что то? Уныло спросил Данька. Кот же прав. Что толку-то рассказывать, если мы не можем ничего показать? Кто нам поверит? Вот мы и должны вновь научиться хотя бы чему-то из того, что уже умели. «Ведь умели же. А потом уже идти к людям. Или у тебя есть другие варианты?» «Да не знаю я», – вздохнул Гаджет. «Потому в армию и собираюсь. Помнишь, нам рад рассказывал, что есть такие деятельности, которые сжимают, сокращают время, позволяют за год понять то, что иначе бы ты понял лет за пять-десять, а может и вообще не понял бы». «И что?» Так армия и есть это самое. Я у него потом после этого спрашивал. Специально. Поскольку еще тогда начал понимать, что... Того. Слегка отстал. Задержался в буйном и бескомпромиссном подростковом возрасте. Вот он мне тогда и сказал. ⁇ Что сказал? ⁇⁇ переспросил Данька, слегка ошарашенный таким признанием, обычно всегда уверенного в себе, и своей неоспоримой правоте гаджета что в наше время такая вот сжимающая время вещь служба, армия. Вот я и хочу слегка сжать время, подумать, помыслить, ёлы палы, разобраться в себе и вообще в том, что мне в этой жизни надо, а тратить на это 5-8 лет своей жизни как-то не хочется. В этот момент дверь комнаты гаджета чуть приоткрылась, и внутрь просунулась голова его отца. «Боря, можно?» «Да, папа», – отозвался гаджет. Отец вошел и осторожно присел на краешек кровати. «Добрый день, Даниил», – поздоровался он с Данькой и повернулся к гаджету. «Борис, я бы хотел поговорить с тобой о принятом тобой решении». «Да, папа», – покорно отозвался гаджет, в очередной раз удивив Даньку несвойственной ему покладистостью. Раньше он бы мгновенно закусил у дела и принялся доказывать, что это его и только его дело. Впрочем, раньше тому прежнему гаджету никогда бы не пришла в голову мысль уйти в армию, чтобы что-то лучше понять про себя и про жизнь. «Мне кажется, что ты собираешься сделать большую ошибку». «Почему?» – спросил гаджет, поднимая глаза на отца. Вот ты же служил. Я – да, но это совсем другое дело. Во-первых, тогда была совершенно другая армия. Во-вторых, в мое время практически не было возможности не служить. Я пошел служить со второго курса университета. Ну вот и я пойду. Только не со второго, а с третьего. Зачем? Пап, мне надо, поверь. Отец горестно всплеснул руками. «Борис, пойми, я не против службы как таковой. Хочешь – иди. Но потом, когда окончишь институт, зачем бросать всё и...» «Я не бросаю, пап», – пояснил гаджет. «Я хочу взять академку». Когда отец вышел из комнаты, Данька тихо переспросил. «А ты с академкой серьёзно?» Гаджет кивнул, а потом пояснил. «Ну, же нас учил, что не стоит бросать недоделанные дела. Так что раз уж поступил и окончил два курса, добью. Только после армии». «А может, действительно подождать до окончания?» Гаджет мотнул головой. «До окончания я либо тронусь, либо повешусь. Да ты и сам понимаешь». Данька тяжело вздохнул. «Это точно». «Ты к коту пойдёшь?» «Не знаю», – уныло ответил гаджет. «А смысл?» «Ну, сегодня Маша из монастыря приезжает. Может, чего получилось?» «И ты в это веришь?» – вздохнул гаджет. Данька промолчал. «А, ладно, пошли. Чего дома сидеть?» Внезапно переменил решение гаджет – и, вскочив с кровати, раскрыл шкаф. В этот момент в дверь просунулась голова гаджетовой матери. «Боря», – трагическим голосом начала она, – «можно тебя на минутку?» Даньке с его места было видно, как гаджет стиснул зубы, но когда он повернулся к матери, его лицо уже было снова спокойным. Ну, почти. «Мам, мы сейчас с Даниилом быстро сбегаем в одно место». «А потом я в твоём распоряжении. Ладно?»